Часть четвёртая. «Похоже, ты уже был сбит с толку словами Лейрала Лютолу», — пробормотал Тиир. «Ну и что же нам теперь делать? Как мы можем увести тебя с собой?» «Извини, я не пойду с тобой». «Несмотря ни на что?» «Да уж». «Ты веришь в слова этого монстра, Лейрала Лютолу, больше, чем в мои?» «Нет». И подумав о добром выражении лица Лейрала, папы, он заговорил. «Тогда был ли этот блондин действительно моим отцом, я до сих пор не знаю». «Тогда почему?» «Дело не в этом. Я верю в нечто другое. Я верю, что мы можем оставаться на стороне людей». «Мне плохо от этой мысли». «Вот как? Но разве не чудесно удивляться время от времени?» «Это всё подделка. Даже если так, ну и пусть. Я счастлив здесь. Этот человек – моя близкая подруга, помимо других моих друзей. Так что всё в порядке». В ответ Тьер, как и ожидалось, посмотрел на него с грустным выражением лица. Постепенно вокруг тира стал подниматься шум, когда облако заклинания сонливости, которое набросил Лейрал, исчезло, люди начали пробуждаться. Заговорил каждый из оставшихся носителей проклятых глаз. «Эй, Тьер, что мы будем делать? Мы должны покинуть это место до того, как люди проснутся. Просто уведи его с собой силой, мы можем поговорить по дороге туда. Она волнуется». «У нас больше нет времени, чтобы тратить его здесь!» Тем не менее, Тиир ничего не сказал и молча посмотрел на Райнера своими проклятыми глазами с красным крестом. Затем развернулся. «Я понимаю. Давайте возвращаться!» Он собирался уйти, Райнер не знал, что он мог сделать. У него не было необходимых слов, способных распахнуть сердце Тиира. Тем не менее... «Эй, Тиир!» Тот не обернулся. Эх, я знаю, что сейчас ты не можешь верить в людей, но... Всё обстоит так. Мы можем изменить людей, не так ли? Мы носители проклятых глаз. Ну, не проклятых глаз, но как ты там их называешь? Глаз Бога. Если бы нам удалось не быть дискриминированными за эти глаза Бога, разве мы не должны попытаться достичь этого? Я не говорю, что мы можем изменить весь мир. Но, по крайней мере, мы можем быть на стороне людей, которые нас не боятся. Чтобы нас не ненавидели, разве мы не должны пытаться это сделать? Эй, Тир... Ты уже знаешь, не так ли? Неважно, сколько ты бежишь, этот мир полон людей. Таких, как мы, тоже не так уж и мало. Если всё обстоит так, если это так, то разве нам не стоит попытаться ужить со всем вместе? А? Так что вместе со мной? Помолчи. Пожалуйста, помолчи. Почему ты говоришь такие вещи? Даже несмотря на то, что единственное, что осталось в людях, это ненависть, несмотря на это, ты говоришь такое. Ты забыл, что они сделали с тобой? То, как люди смотрели на тебя этими глазами... «Ты забыл эти глаза, полный презрения? «Я помню». Он бы не смог забыть, ведь его постоянно презирали как монстра. В конце концов, его постоянно боялись как неприглядного монстра, бесполезное существо. И он перестал вступать в контакт с людьми, поскольку он боялся, что ему причинят боль, он перестал двигаться вперёд. Тем не менее... «Но я ненавижу одиночество даже больше. Кроме того, мои друзья хорошие ребята. Так что я хочу, чтобы вы все были с нами». «Поэтому пойдёмте с нами». Лафра хотел этого. «Эй, а знаешь, что Лафра сказал мне перед смертью? Спасти вас!» Вместе с людьми он хотел, чтобы и печальные носители проклятых глаз были спасены. «Разве Лафра также не был убит этими людьми?» «Да, это верно. Но Лафра не стал бы обижаться на них за это. Или я ошибаюсь ты болен! Вы, носители альфа-стигмы, верящие в людей, всегда предаваемые. Поряданные или нет, это неважно». «Ты стань уже убегать, потому что тебя так могут убить, если будешь убегать». Но, по крайней мере, здесь всё по-другому. Несмотря ни на что, носитель проклятых глаз, такой, как я, был принят, и хотя это довольно хлопотно, я провозглашён их важным королём. И тут есть носитель альфа-стигмы по имени Оруа, который тоже сражается с нами, хотя он ещё ребёнок. Он сотрудничает с людьми и сражается с нами в этой войне. Он всё ещё ребёнок, и всё же у него уже есть человеческая невеста. Ты знаешь... Что ты думаешь об этом? Я не говорю, что нет никакой дискриминации. Я знаю, что есть шанс, что меня могут предать, но но если какая-то причина не сотрудничать, потому что ты не хочешь, чтобы тебя ранили, ты продолжаешь сбегать? Тебе не кажется, что это немного слабовато? Но я всегда убегал, поэтому я не имею права говорить это, но, сказал Райнер. уставился на него, и когда на его лице появилась лёгкая улыбка, произнёс: "Слабые? Мы слабые?" Я понял. «Ты пытаешься спровоцировать меня. Однако это не сработает, Райнер. Я не понимаю, как я ограничиваю себя, что ты пытаешься мне сказать». «Чёрт, это не сработает. Тогда как я могу убедить тебя? Что я могу сделать, чтобы ты стал моим союзником?» Лавра желал этого. После его слов я постоянно думал об этом. «Будет ли лучше отправиться с вами? Будет ли лучше отправиться с людьми?» «Я не могу сказать, каков правильный ответ. Идеальное решение!» Однако то, что носители проклятых глаз и люди не должны ненавидеть друг друга, это сосуществование необходимо. Это то, что я думаю. У людей много различных мнений, так ты не думаешь, что есть выход? Если это кажется невозможным, тогда мы должны разобраться с этим как только можем. Чёрт возьми, это очень беспокоит. Если бы люди и носители проклятых глаз были вместе, я думаю, это было бы хорошо. Может быть, сейчас ещё не всё так гладко, но нам просто нужно немного потерпеть. Так что пойдём с нами». Если ты думаешь, что я не прав, тогда иди с нами и убедись сам. Не убегай. Ну, а что же это? Не очень красиво сказано, но в любом случае это действительно хлопотно, так что просто поторопись и стань уже моим союзником». Он выкрикнул эти слова. Как и ожидалось, Тир промолчал. Нет, он посмотрел на Райнера, как будто Райнер был полным идиотом. Он посмотрел на него с ошеломлённым выражением лица, а затем внезапно развернулся. Вместе с другими носителями проклятых глаз, сопровождающими его, он начал покидать территорию. И в этот момент, как и следовало ожидать от Райнера, прекрасно объясняет всё людям. Сказала Феррис. На что Райнер посмотрел на неё с полузакрытыми глазами и заговорил. «Се, он выполнил бы эту работу лучше, а? Ты не он. Однако сейчас ты вкладываешь своё сердце в эту речь. Это было комплиментом? Хм, не кивай вот так вот», сказала Райнер, вздохнув он наблюдал за исчезающими спинами Тиры и других. А потом он снова вспомнил слова покойного Лафры, момент его смерти. Незадолго до того, как он был убит молниеносными зверями Лира, солдата Гастарка, он говорил, «Зная, что он скоро умрёт, этот парень по-доброму улыбнулся. Я действительно рад, что встретил тебя», сказал он тогда. «Ты обязательно сдержишь своё обещание». А потом он, улыбаясь, умер, в других носителей проклятых глаз Райнеру, он подумал о выражении лица Лафры, а затем уставился на спину Тиира. «Он поставил передо мной серьёзную задачу, а?» «Галядина Райнера. Так что они стоит идти с этими парнями. Ты хотела, чтобы я пошёл с ними?» «В любом случае, это не имеет значения. Меня интересует только уровень Данга, которым обладают носители проклятых глаз». Вместо того, чтобы говорить о предубеждённых проклятых глазах или о людях, Она взмахивала мечом и всегда говорила о Данго «раздражающая женщина». «Если Тир узнает её получше, его мнение о людях может измениться», — подумал Рейнер. «Тебе действительно так нравится данга «Конечно!» «Конечно!» «Ммм, конечно!» «Хмм!» Пробормотал он, смеясь, посмотрел на небо. Небо начало светлеть, ночь угасала. И под лучами солнца начало проглядывать армию антироландской коалиции и его союзников из Нельфа. «Кроме того, стало шумней. Солдаты, которые должны были стоять на страже, тоже заснули и теперь были смущены тем, что с ними случилось». Думая о том, как он не хочет объяснять, он ещё раз посмотрел на утреннее небо и... «Я действительно ненавижу вставать и работать среди ночи». «В конце концов, за что сражались эти парни?» — спросила Феррис. Под этими парнями она имела в виду Теиры или Ирала, кажется. Однако Райнер только пожал плечами и не ответил. В конце концов, он не знал, что здесь произошло. Действительно, он не мог сказать, каковы были отношения между Лиералом и Тиером и другими носителями «Проклятых глаз». Кроме того, они вызвали переполох, но в конце концов они ушли, прежде чем что-то объяснить. «Кажется, они не в хороших отношениях, а?» Сказал он, не задумываясь. «Нет, ну, отец, Тиер не взял мою руку, а?» но я начинаю думать, что это бессмысленно. Я не получил почти никакой информации». «Ты просто блоха, поэтому всё, что ты думаешь, бессмысленно». «Да-да, это мило». «Значит, всё нормально, что ты не пошёл с ними?» «Это то, что я спрашиваю». «Ранее твой отец тоже? Разве они все не вернулись к своему лидеру?» «Если бы ты пошёл с ними, ты бы хотя бы узнал их причины». Рейнер устремил взгляд с неба на Феррис. А потом позади неё он узнал Кефар и посмотрел на её лицо. Она выглядела немного удивлённой. Кроме того, он также увидел туалли который позвал его. Эти двое побежали к нему. Райнер улыбнулся и снова посмотрел на Феррис. «Моё место здесь», — сказал он. «Я до сих пор не знаю, какова ситуация, но... война с Гастарком и там всё ещё продолжается, не так ли? Давай не будем от этого отвлекаться». По какой-то причине Феррис улыбнулась. Её лицо было обычно напрочь лишено эмоций, однако она счастливо улыбнулась. И на это Райнер криво улыбнулся в ответ а затем посмотрел в сторону Кефара Туали, которые бежали к ним. Посмотрел своими проклятыми глазами, однако в этих ненавистных сонных глазах отражались его друзья.